Тогда же и там же. Сергей Петрович Грубин. Духовный лидер, вождь и учитель племени огня. Разумеется, вождь Ксим не знал, что последнюю пару месяцев Альбин Гончар и Онгхус Кузнец только и делали, что готовили товары к предстоящей большой ярмарке. А избытки их трудового энтузиазма пригодятся и нам самим. Запасные ножи, привезенные нами из 21 века, пока убраны на склад. И для разделки рыбы используются изделия местного производства. И эти усилия мастеров нуждаются в вознаграждении. Женсовет уже дал добро на замужество находившихся под табу лани и полуафриканок. И теперь, как только закончится Путина, мы официально сыграем первую кельтскую свадьбу. Возможно, будет пополнение и в семье Альбина Гончара. Но там до последнего времени руками и ногами упиралась его благоверная Винни. А ведь вдовы, которых год назад оставил нам Ксим, уже оправились, налились соком и теперь желают войти в чью-нибудь семью. Альбин Гончар в нашем племени человек уважаемый и нужный. Помимо основной работы, он выполняет и социальную нагрузку. Взял себе учениц и готовит нам следующее поколение гончаров. Такому человеку после трудового дня в доме нужен покой и благорастворение, а не мигера, которая поминутно пилит мозг. Поэтому Альбин уже два раза жаловался на свою супругу в женсовет. О, как же иначе, ведь просто надавать дури по морде и оттаскать за волосы не разрешают наши обычаи. Песочили упрямицу втроем Марина Витальевна, леди Гвендалеон и отец Бонифаций. И, в конце концов, поставили ей условие. Если она не переменит своего поведения, то Альбина Гончара оженит по закону о свободном выборе. А потом... «Одно проявление ревности» и «Здравствуй, духовная казнь». Пустая могила на кладбище с табличкой Винни Альбина и монастырь до конца дней. После происшествия с Катей та ходила притихшая и задумчивая, так что, думаю, к настоящему моменту мысли ее текут уже в правильном направлении. Но вот у кого дела не задались, так это у Корвина-плотника. Нет, человек он неплохой и специалист хороший, Но в топ при этом не вышел. Сначала в плане мастерства перед ним стояли мы с Валерой. А потом появились наши братцы из семнадцатого года. Они изотмили несчастного Корвина по владению топором. К тому же их тут целая артели, они с легкостью справятся там, где работ не в проворот. Сейчас братцы тюкают топорами уже на крыше своей казармы, вгоняя в заранее высверленные отверстия деревянные гвозди нагеля. Еще немного и можно затапливать печь. Отверстие под нагеля электрической дрелью сверлит пятнадцатилетняя лань Мату, за год жизни с нами освоившая работу с электроинструментом. От нее прекрасно владеющие великим и могучим Русские мужики из семнадцатого года узнали о нашей жизни гораздо больше, чем из проповедей отца Бонифация, их адаптация идет успешно, и думаю, что переезд в собственную казарму ознаменует ее завершение. Но главное то, что изготовленные онкусом кузнецом режеки произвели шок и фурор среди вождей кланов, проходящих мимо и остановившихся поболтать за жизнь. Будь их воля. Они выменили бы на эти ножи даже собственных жен. Но до этого, по счастью, не дошло, потому что такого авангардизма не одобрили бы другие охотники. И нам тоже не нужен слишком быстрый крах местного человеческого сообщества. На протяжении примерно поколения, пока наш народ окончательно не окрепнет, все должно идти почти так же, как и прежде. Впрочем, несмотря на то, что ярмарка еще не закончена, мы успели наменять по две сотни женщин разного уровня состояния здоровья и пригожести и вдвое больше детей. И это вызвало у нас жилищный кризис. Казарма, половину которой занимало русское подразделение и семейное общежитие, переполнились моментально. Мы растем быстрее, чем рассчитывали, и даже быстрее, чем можем себе позволить, озабоченно произнес по этому поводу Андрей. Надо срочно искать какой-то достойный выход из этой скользкой ситуации. Когда ты предлагал менять местных баб на ножи, я, собственно, не предполагал, что будет такой ажиотаж. Я тоже на это не рассчитывал. ответил я, потому что забыл, что бывало во время ОНА при почившем в Бозе СССР, когда в магазины выбрасывали какой-нибудь дефицит. Но, к счастью, у нас действительно есть вполне приличный способ решения этой проблемы. После того разговора я собрал глав французских семейств, обитающих в больших, выстроенных на вырост домах, сейчас еще почти пустых. а также их старших Матроны и попросил их принять квартиранток на постой и первичное воспитание. И никто из наших уже изрядно обрусевших воспитанников не отказался выполнить нашу просьбу. «Мы все сделать, мсье Петрович», — как глава клана за всех сразу ответил аралан Базен. «Мы их принять и учить, как правильно жить, как вы принят нас. Не так ли, Пат?» «Да, дорогой». подтвердила Патриция Базен в девичестве Буасилье. «Мы все сделать, как надо». На этом обсуждение вопроса расселения закончилось и началась практическая работа. Ново поступивших женщин и детей мыли в бане, стригли, чтобы избавить от насекомых, и в знак перехода в новое племя и после короткой передержки в казарме, пока их одежда прожаривалась, направляли в прикрепленные семьи. Инструкторами и переводчиками при этих семьях мы назначили приставших к нам год назад вдов из клана Северных Оленей. Они ни в какую не хотели возвращаться в родной клан, и я решил, что если мой Шурин будет артачиться, я предложу ему выкуп по одному ножу за женщину. То есть двойную цену против обычной. Собственно, когда при виде ножей у Ксима загорелись глаза, как и у всех прочих вождей, я понял, что больших проблем с ним не будет. И в самом деле, когда я предложил ему за двойную плату оставить у нас уже обученных женщин, тот только вяло махнул рукой. «Пусть будет так, великий шаман», — перевела мне Фера его ответ. Я уже понял, что эти женщины все равно не смогут жить в моем клане. Они принесут с собой те порядки, к которым привыкли в твоем племени. Взбунтуют остальных баб, мы будем их за это убить, а потом ваш главный охотник оторвет нам за это головы. Зачем нам такие проблемы? Так, как ты придумал сейчас, гораздо лучше. Мы отдаем тебе женщин, берем ножи и чашки плошки, после чего... Не имеем друг к другу никаких претензий. «Тогда, как мы уже говорили тебе раньше, рано или поздно твой клан исчезнет», — сказал я. «Я тоже это понимаю», — сказал Ксим. «Но другим охотникам объяснять бесполезно. Старые порядки им милее такого расплывчатого понятия, как будущее». Даже я с трудом понимаю, как можно планировать свою жизнь больше, чем до следующей весны, а остальные и вовсе живут только одним днем. Потому что обо всем должен думать вождь, его для этого и выбирали. А если вождь не нравится, то его можно прогнать и выбрать нового. И хватит об этом, ты мне лучше скажи, друг Петрович». «Откуда в твоем племени взялась вон та большая плавучая пещера с тремя деревьями?» «На этой пещере, называемой Фрегат, в наш мир по воле великого духа приплыли люди из другого времени», — ответил я. «Они тоже думали только на один день вперед, а потому все умерли, не сумев пережить даже начало прошлой зимы». «Мы нашли этот фрегат уже этой осенью, когда все там были мертвы почти год, и своими силами привели его сюда, чтобы он служил уже нам». «Понятно», — сказал Ксем, стремительно теряя интерес к теме фрегата. «Теперь давай заниматься делами. Я передам тебе женщин и девочек, а ты дашь мне за них ножи и чашки плошки. Давай сделаем все это быстрее, мы и так уже сильно задержались, и нам надо скорее начать ловить лосося, пока он весь не ушел. Между прочим, за трех молодых охотников Эрта, Нука и Стана, которых вождь Ксим поручил нашим заботам год назад, речь даже не шла. Охотники люди вольные, захотел, встал и ушел, как это когда-то сделал Гук в своем бывшем клане. И если я предложу за парней Ксиму какие-то предметы, то это будет для них сильнейшим унижением. Да только вот по большей части из своих кланов никто из охотников не уходит, потому что ни один другой клан его к себе не примет. А вот мы таких принимаем. И эта новость тоже вскоре разлетится среди кланов Гароны и Дардони, после чего к нам по одному и группами потянутся все недовольные своими вождями.